Глава 11. Посланник богов Рухэйн сначала читал документ не очень вдумчиво, скорее даже расслабленно, но постепенно смысл написанного всё больше захватывал его. В зале дворца посланников, кроме него, находились ещё двое: тот изон, который и принёс документ, по имени, кажется, Аросборг, командующий пятой армией. а также командир стражи Аргул Назаран. Дочитав до конца документ, Рухейн минут десять мысленно усваивал новую информацию. Пока он думал, Изоны терпеливо стояли перед ним и ждали. «Этот план...» Рухейн подвигал правой ладонью, на которой лежала папка с документом, словно взвешивая ее. «Мне нравится...» А Рос с облегчением и довольством вздохнул. А до этого он будто даже дышать опасался. Нам радостно это слышать, искренне радуясь за друга, произнёс с почтением Маргул. Но Рухейн внимательно посмотрел на обоих, сделав паузу. Нужно внести некоторые изменения. Боги одобрили ваш план с небольшим дополнением. Мы с радостью выполним волю богов. Тут же доставая блокноты ручку, поклонившись, произнёс Аргул. Итак, первое, со слегка затуманенным взглядом произнёс Рухейн. Время до открытия порталов не изменится, но группу с дикарями начнём готовить уже через неделю. Место, куда можно открыть малый портал, я знаю, а обработка сознания пленных дикарей я займусь лично. А значит, время подготовки сократится. Второе. Боги не просто появятся перед уходом наших армий из мира дикарей, а еще и ударят по тем, кто будет уходить последним. Сами выберите по три легиона, которые погибнут при отходе. Это еще больше увеличит веру дикарей в наших богов. И третье. Подготовьте план на вторую высадку. Через 10 лет после нашего ухода она будет произведена только на тот материк, где находится развитая цивилизация дикарей. Цель полное уничтожение всего населения и всех городов. Для храмовников, которые будут распространять новую веру, дадим отдельную версию событий, обвинив технологии в том, что они привлекают порталы захватчиков. Вопросы Мы всё поняли и выполним в кратчайшие сроки, поклонившись чётко ответил Аргул. Идите, жду вас завтра. Спокойно произнёс посланник и тут же исчез. Аргул весело хлопнул друга по плечу. Ну что, дружище, пошли доделывать план. Сами боги одобрили его. У меня нет слов, откровенно нервничая, Арос уже в пятый раз поправлял свой амулет на шее. А, естественно, нет слов. Довольно потирая ладони, произнёс Аргул: "Ты первый за всю историю, кто смог быть полезен богам не только мечом, но и словом. Пошли, дружище, нас ждут великие дела". Подхватив явно ослабевшего друга, он повёл его к выходу из зала. Через час уже в кабинете самого Аргула были собраны пять изонов, которые станут ответственными за выполнение плана. А Рос так и не смог до конца отойти от встречи с посланником, потому скромно сидел в углу кабинета и молчал. «Все вы сейчас гадаете, зачем я вас собрал», усмехнувшись, произнес Аргул. «Я вам расскажу. Присутствующий тут мой друг Арос, командующий пятой армией, смог предложить посланнику уникальный по своему замыслу план, настолько уникальный, что его одобрили сами боги». В кабинете раздались удивлённые вздохи и даже парочка ахов. Довольно осмотрев собрание, Аргул продолжил. В папках на столе перед вами первоначальный план. Нам нужно создать доскональный и идеальный вариант этого плана, расписанный до мелочей. Общий смысл задумки я вам сейчас расскажу. Аргул мог и не тратить время на рассказ, но уж очень сильно ему хотелось озвучить то, что даже боги оценили. Уважаемый Арос подумал и решил, что просто так сходить в гости к дикарям слишком нерационально, поэтому предложил создать из этого мира постоянный приток магов для наших нужд. Но и этого ему показалось мало, и он решил к тому же обратить дикарей в нашу веру, тем самым дав им шанс на исправление. Смогут истино уверовать, и тогда мы перестанем совершать на них набеги. а если нет, то будут страдать вечно. Пафосно произнёс Аргу, расхаживая по кабинету. Итак, перейдём к сути самой идеи. В течение недели нам нужно подготовить планы и состав команды. Первая задача создание церкви наших богов на территории Дикорей. Для этого будут пойманы пара сотен Дикорей, которых лично обработает посланик, а мы уже должны вложить в их головы нужные им мысли. и идеи по разорению церкви. Вторая задача подготовка дикарей перед нашим вторжением к ним. Наши армии должны предстать перед ними как общее и неминуемое зло, что карает и забирает тех, кто не верует в истинных богов. У них там даже название есть, кажется, аддемоны. Вот мы и будем для них демонами. Пусть боятся. Аргул на этих словах весело хохотнул. А значит, забирать будем и обычных дикорей. Нужно придумать, что с ними можно сделать, чтобы не пропали зря. Это, кстати, и научного отдела касается. Подумайте, как ещё можно использовать пленных дикорей. Так, на чём я остановился? Ах, да, третья задача собственно, захват дикорей нашими воинами. После захвата явится боги, и якобы прогонят наши армии из мира дикорей. 3 легиона в каждой армии будут уничтожены. А значит, нужно подготовить добровольцев. Но Аргу строго посмотрел на собравшихся, подняв вверх указательный палец. Только 3 легиона, а то я вас знаю, добровольцев наберётся больше, чем надо. Так что строго по списку. Идём дальше. Четвёртая задача подготовка ещё одного захода в гости к дикарям. Цель полная ликвидация развитой части дикарей. Слава богам, эти компактно живут на одном материке, так что бегать за ними не придётся. Этот этап через 10 лет после первого. Вопросы, предложения? Разрешите, произнёс один из сидевших за столом учёный Парук. Уже успевший прочитать документ, лежащий перед ним, Аргула Добрительная Киону. Достоинство этого плана безусловный: мана от пленных магов и ещё и рабочая сила, да и увеличение числа истинно верующих заслуживает отдельного упоминания. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание на другие аспекты. Можно создать отдельный лагерь для дикарей, и уже там проводить опыты. Возможно, у нас получится научиться их разводить. Но мне, как учёному, интересен ответ на другой вопрос. Откуда дикари появились? Нас создали боги, но кто создал их? Хмм, хороший вопрос, задумчиво прокомментировал Аргул. Будем постепенно разбираться с этим. Точно неизвестно. Но посланники предполагают вмешательство других богов. Поэтому в первый наш поход за нами будут присматривать боги. Утром Хассероs разбудил Луиза, с которой он и отправился на завтрак. Ройдер разбирался со своими семейными вопросами. Другие просто отдыхали после ночи оформления и убеждения дракона Вини. Даже крылатые сородичи с трудом смогли убедить его оставить в покое свои богатства. Так что он сейчас летал по отведённой для драконов территории и искал себе уютную пещеру. Всё это ещё за завтраком рассказала Луиза. После чего утрясли местные формальности. На кассе оформили подданство империи, выдав удостоверение амулет и ещё некоторую сумму местной валюты в дополнение к уже выданной ранее. Так что теперь он стал весьма обеспеченным человеком. провозились они со всеми делами и бумагами до обеда а вот дальше кассе отправился в местную академию магии где и собирался увидеть профессора рундаля луиза стала его личным гидом весело рассказывая и комментируя всё что они встречали на пути если быть совсем точным то замолкала она очень редко кассе особо много внимания на её болтовню не обращал уже привыкнув к этой энергичной особе Рундаль как раз вел занятия у первокурсников. И Хосе уже хотел просто подождать в коридоре, но Луиза увлекла его прямо на урок. Приветственно кивнув Рундалю как старому знакомому, она уселась на свободное место, усадив рядом и Хосе. Профессор только кивнул их в их сторону, не прерывая лекцию. А аудитория, в которой они оказались, выглядела словно копия подобной из их прошлого мира. Метров 10 в ширину и 20 в длину. Лектор стоял возле весьма большой доски, а перед ним широкий стол, на котором выставлено множество различных колб и приборов. Парты учеников стандартно стояли друг за другом, постепенно повышаясь к задним рядам. Ничего нового в отличие от вида самого профессора. Кассе даже мысленно улыбнулся такому странному совпадению. В прошлой жизни Рундаль был европейцем, а Хассе азиатом, тут же всё наоборот. У хаса, конечно, сейчас внешность не европейца, а истинного кочевника, что-то среднее между татарином и монголом, а вот профессор выглядел точно как настоящий кореец. Если вы обратите внимание на ваш источник сейчас, то сможете заметить небольшие импульсы маны вдоль некоторых окончаний. Между тем продолжал лекцию Рундаль, сопровождая свои слова жестами. Это происходит развитие ваших мана-каналов и создают их ваши феи. Конечно, пока вы ещё не можете выйти на контакт с феями, и большинство у вас так и не сможет осуществить главную цель любого мага. Но это не значит, что нужно опускать руки. Чем сильнее вы станете, тем больше шансов наладить контакт с феей и возможно даже увидеть её. Рундэль что-то сделал, и на доске за ним появились цепочки разнообразных знаков. Обратите внимание на эти формулы. Их все вам предстоит изучить и понять. Вот эта формула Гурта отвечает за прогрессию силы вашего заклинания в зависимости от развития ваших каналов. А вот эта формула Коррейги даёт возможность вычислить скорость развития вашей феи. Все это вы еще раз смотрите более подробно на следующих занятиях. А пока просто имейте в виду. У кого есть вопросы? Увидев поднятые руки сразу трех студентов, Рундель выбрал первого молодого темного эльфа. Давайте начнем с вас. Спасибо. Вставая, произнес студент. У меня вопрос по поводу званий магов. От чего зависит смена звания? Хмммм. "Я хотя вопрос и простой, но имеет под собой весьма глубокий смысл", улыбнувшись, начал отвечать профессор. "Многие ошибочно полагают, что звание мага зависит от возраста или силы, но это не так. На данный момент существует восемь званий магов: младший маг, маг, старший маг, мастер, старший мастер, магистр, старший магистр и архимаг. Вы, например, сейчас младшие маги, но когда закончите академию, то станете минимум старшими магами, а максимальным результатом для выпускника было звание магистра. Правда, всего один раз за всю историю, рассмеялся Рундаль. Студенты же только вежливо улыбнулись. Так вот, Звание напрямую зависит от скорости развития ваших магоканалов. В теле обычного разумного находится 75 км нервов. В идеале все они должны в итоге покрыться вашими магоканалами. Но в реальности даже у архимагов развито от силы 45%. Самый известный архимаг нашей империи Гримжоу де Унда имеет 60% покрытия. Но вернёмся к званиям. Например, у вас скорость развития каналов примерно 1 м в 5 лет. В аудитории раздался удивлённый шёпот, что и понятно. С такой скоростью они и за вечность не догонят Архимага. Рундель жестом и голосом успокоил студентов. Тихо, всё не так плохо, как вам кажется. Скорость развития растёт постоянно. Сейчас вы развиваете только одно направление, но постепенно вас научат одновременно продвигаться в разные стороны, тем самым увеличивая скорость. Уже в конце третьего курса ваша минимальная скорость будет примерно метр в год и так далее. Для примера, у старшего магистра полметра в месяц, а у архимага 2 метра в месяц. Правда, чем дальше, тем меньше растёт скорость развития. Рундаль, сделав паузу, внимательно посмотрел на студентов. Мне кажется, вы не совсем понимаете размер этих чисел. А ведь несложно посчитать и понять, что даже Архимагу со скоростью 2 м в месяц понадобится 3000 лет на развитие полностью всех каналов. Но для того, чтобы иметь такую скорость, нужно ещё минимум развивать себя не меньше двух сотен лет до архимага. И то, если у вас получится связаться со своей эфией, теперь, когда вы осознали всю глубину новых знаний, сможете лучше понять градацию магов. Итак, следующий вопрос. Теперь дадим слово девушке. Спасибо. С места поднялась светлая эльфийка слегка покраснев. У меня вопрос о феях. Почему сразу нельзя наладить контакт? Разве они сами не могут выйти на связь с нами? Вопрос слегка преждевременный, усмехнулся Рундаль. На третьем курсе у вас будет целый цикл лекций о феях. Но основы я могу назвать. Правда, если не сможете понять, то придётся всё же ждать третьего курса. Существует три теории относительно места, где живут фей, и ещё с десяток относительно того, кто они и откуда. Я остановлюсь на одной из теорий, которая на данный момент имеет наибольшую поддержку у архимагов. Но хочу, чтобы вы уяснили, это не значит, что данная теория полностью совпадает с реальностью. Возможно, именно вы и сможете в будущем ответить на эти вопросы. В зале раздались вялые смешки студентов. Но вернёмся к нашей теории. Феи это существа, имеющие такую же форму, как и наша душа, но при этом они обладают возможностью мыслить благодаря нашему мозгу. И душа и феи живут в отдельном пространственно-временном континууме. и потому не могут напрямую контактировать с нашим сознанием. Для этого уже нам нужно попасть в их пространство-время. Собственно, на четвертом курсе вы будете изучать такое понятие, как остановка времени, которое и позволит вам попытаться выйти на связь с феей. Хотя в реальности это не совсем верно». Просто наше сознание переходит в другое измерение, более высокое, чем мы сейчас видим, где время имеет совсем другие показатели. Более подробно вы изучите эти понятия на первом и втором курсе. Там вас ждёт четырёхмерный гиперкуб и другие феномена измерения. Мы же вернёмся к феям, даже когда вы освоите переход вашего сознания в их мир. Не факт, что сможете выйти на контакт с феей, но это уже отдельный цикл занятий пятого курса, где вам расскажут о видах фей, их пристрастиях, а также об их силе. Даже не знаю, что хуже: отсутствие связи или фея более сильная, чем вы. Слегка отвлечённо произнёс профессор. Также вы ознакомитесь с таким понятием, как слияние с феей. Очень сложный процесс, а главное, весьма полезный и вредный для организма, но при этом позволяет не просто увидеть мир с точки зрения феи, но и ощутить процесс создания магии. Думаю, пока для вас этой информации хватит. Задавайте последний вопрос и будем заканчивать лекцию. Прошу вас, юная леди. Спасибо. слегка поглонившись, произнесла тёмная эльфийка, вставая с места. У меня вопрос о магии судьбы. Как она работает? Ох, и любите вы забегать вперёд, усмехнулся профессор. Хотя вопрос и интересный. До сих пор идут споры по поводу того, чем на самом деле является магия судьбы. У вас будет курс лекций и на эту тему. Пока что могу обозначить одну из наиболее весомых теорий. Магия судьбы это возможность влиять на наш мир не только заклинаниями, но и своей аурой, что позволяет увидеть отголоски будущего в нашей реальности. Исходя из этой теории, можно предположить, что наш мир существует одновременно во всех хронологических промежутках. То есть прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно, но при этом имеют разные векторы направления, постоянно порождая новые изменения нашей реальности. Совмещая ауру и магию, ваше сознание получает возможность видеть некоторые векторы вероятных событий будущего. Хотя есть и другая весомая теория, которая гласит, что в нашем мире существует некое астральное поле. И именно это поле позволяет узнать всё, что интересует разумного. Главное правильно поставить вопрос с помощью магии и аурного соединения со стралом. Кстати, по этой же теории богов в своё время породило именно астральное поле. В виде разумной сущности более высокого порядка знаний и возможностей. А уже они создали связь разумных с миром фей. Профессор сделал многозначительную паузу. Я кинул взглядом аудиторию и закончил лекцию. «Пожалуй, на сегодня все. Можете быть свободны». Как только лектор произнес последнюю фразу, в коридоре прозвенел звонок, как будто ждал ее. Студенты тут же, вскочив и радостно гомоня, начали покидать аудиторию. Рундаль же, улыбнувшись Луизе, подошёл к ней. Что привело одну из лучших учениц академии обратно в лоно знаний? Весело усмехаясь, спросил профессор: "Неужели решила навестить своего учителя?" «Хм, "Тоже мне желание", выркнула Луиза. "Если бы не Ханчик, я бы сюда и не подумала заходить". "Ханчик?" Удивился Арунда, взглянув задумчиво на Хассе. Добрый день. Меня зовут Хассе Амадилнара, вежливо представился Хассе. Просто Луиза придумала мне прозвище Хан. И вам доброго дня. Приятно познакомиться. Профессор явно не вспомнил его. Вы хотели что-то обсудить? Скорее напомнит день вашей смерти в прошлом мире, усмехнулся Хассе. «День моей смерти?» — удивился Рундаль, но, сделав озадаченное лицо, тут же рассмеялся и хлопнул себя полбу ладонью. «А-а-а! Точно! Новый начальник охраны! Я уже и подзабыл ту жизнь! Но постойте, как вам удалось прожить столько лет без магии? Или вы только недавно родились в этом мире?» осыпались вопросы от профессора. На что Хассе пришлось рассказать свою историю появления в этом мире подробно и с деталями, так как профессор по ходу рассказа задал множество уточняющих вопросов. Удивительная история. Выслушав всё полностью, произнёс Рундель в задумчивости на час стучать пальцами по столу. Я бы даже сказал поразительно, особенно в свете последних событий. На лице Хосея и Луизы появилось любопытство, которое заметил наконец и профессор. «А-а-а! Вы же не в курсе! Наставник храма Аран две недели назад ушел из жизни!» «Как?» – пораженно воскликнула Луиза. «Вот именно! Я же и говорю поразительно, особенно учитывая его завещание и наследие!» С хитрым прищуром произнес Рундаль. А он ушёл просто, написал завещание и уснул, но не проснулся. Но главное, что он написал, а именно, что следующим настоятелем храма станет последний из учеников Джона Санфэна. Мы ещё гадали, что за ученик такой и откуда ему взяться. Погодите, замотал недоверчиво головой Хассе. Вы что, хотите сказать, что он имел в виду меня? Судя по всему, да, усмехнулся Рундаль. Почему он ушёл? потеряно произнесла Луиза. Зачем? Про тебя там тоже было сказано, посмотрев на Луизу, произнёс Рундаль. Ты должна будешь помочь новому настоятелю в его делах в течение года, и тогда получишь ответы на вопросы, что так давно мучили тебя. Что он имел в виду, я не знаю». «Э, что?» – потрясенно спросила Луиза. «Можешь зайти к своему отцу и прочитать полный текст завещания?» – пожал плечами Рундель. Сразу после этих слов Луиза молча вскочила с места и умчалась из аудитории, на что профессор только растерянно заметил. «Все такая же непоседа!» «Они были близки?» Спросил Хассе, внимательно смотря на профессора. Он был для неё учителем, и он единственный, кого она по-настоящему уважала, грустно ответил Рундаль. Она всё мечтала призайти наставника в силу, но так и не успела. Меня, если честно, больше волнует, откуда он узнал, что меня нашли, и зачем оставил такое завещание, слегка раздражённо произнёс Хассе. И я думаю, это только первый из многих вопросов, усмехнулся профессор. Сфера, что не имеет аналогов в мире, которая позволила обычному человеку прожить полторы тысячи лет. Почему они ни разу не упоминали вас в своих рассказах? Откуда Саньфэн ди знал, как пользоваться сферой? Почему не рассказывал о вашем боге? Ведь тут они не пытались навязать кому-либо свою веру. Более того, я впервые от вас услышал, что они служили одному из богов. Своё учение Саньфэн называл служением не богу, а духу и телу разумного. А тут такая новость. Так что вопрос тут явно не один. Пожалуй, соглашусь с вами. Задумавшись над словами профессора, произнёс Хассе: Ко tie срок завещаний и моё появление весьма странно совпадают с предсказанием вашей сумасшедшей магини судьбы. Хм, с этой стороны я не обдумывал происшедшее, мрачно нахмурился Рундель. А ведь это может быть серьёзным аргументом. Думаю, нам стоит срочно встретиться с Гримжоу де Унда, самый известный архимаг империи, усмехнулся Хасэ. И ещё бывший ректор академии, а на данный момент глава совета магов империи, прокомментировал с улыбкой Рундаль.